чтобы получить свою миску горячего супа, но он вышел из очереди, быстро пересек улицу, едва не угодив под колеса проезжающего автобуса и направился прямо к стоявшему на тротуаре Мегре. «Я в вашем распоряжении», — просто сказал он. «Уведите меня. Я отвечу на все ваши вопросы». Они все столпились в коридоре уголовной полиции. Люкас, Жанвье... Торренс и многие другие, не принимавшие участия в деле, но живо интересовавшиеся им. Люкас подмигивает проходящему мимо Мегре, что должно означать «все в порядке, патрон». Дверь открывается и закрывается. На столе пиво и сэндвичи. «Поешьте сначала». Человек смущается. Кусок застревает у него в горле. Наконец начинает говорить. Теперь, когда она уехала...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 Приговор был не то чтобы совсем справедливым, год с отсрочкой. И именно человек научил Мегра играть в шахматы. Текст читал Юрий Д.